Ретроспектива 3, Япония. 20 апреля 1984 года. Железнодорожная станция Хигасицуна. Дикий пляж. Рейко Кагамемори. Дети, не разбредаемся! Все помнят, зачем мы сюда приехали? Дети! Да вот еще. Солнце, воздух и, пусть еще и весенне-прохладное, Но такая клёвая морская вода, неудобный для отдыха галечный пляж, оказался прямо-таки завален водорослями, деревянными обломками и менее природным мусором, от чудом уцелевших бутылок до сорокалитровой бочки из-под моторного масла. Полуобшарпанная, она как магнитом притягивала мальчиков, из-за чего многие девочки остались без надлежащего присмотра. Экспедиция? аж 40 минут на пригородном поезде. После недельной непогоды, когда штормовой ветер все гнал и гнал, к берегу такие волны, выйти на причалы нельзя было, была предпринята по инициативе преподавательницы общества знания, которую поддержала учительница ИЗО. Если художницу больше интересовал вид гор с побережья, тут он особенно живописный и отлично оттененные диким ландшафтом строго технологические постройки вроде ЛЭП, широкой ленты шоссе и насыпи, по которой у подножия гор двигались железнодорожные составы, то общество-знательница гораздо более практическими соображениями. Япония хоть и двигалась семимильными шагами к построению самого комфортного из возможных вариантов условий жизни, все-таки было местом далеко не самым безопасным. Периодические землетрясения, цунами и ураганы составляли только верхушку айсберга. Было проще простого отравиться или покалечиться, потрогав не ту красивую рыбку, ракушку или еще какую хрень, почему-то предпочитающую жить недалеко от берега Хэнсю. Если деревенским, кто жил в рыбацких поселках и хуторах по берегам, запреты и правила техники безопасности вдалбливали с возраста лет пяти, причем часто именно вдалбливали, чтобы получше запомнили, то с городскими жителями Миядзаки все было куда хуже. Приморский город, логистический узел разрастался пусть и не так быстро, как токийский конгломерат, но оседали здесь многие, и большинство людей имело весьма смутные представления о море, начинавшегося буквально в шаговой доступности от дома, только дойти до порта или набережной. Не проходило года, чтобы несколько человек не утонуло, пропало без вести, а счет попавших в больницу шел на сотни. Про то, что дети любят играть на берегу, наверное, вообще говорить не надо. В общем, учительница поступила весьма умно. Гордые своим знанием детки, может быть, и мамам с папами продемонстрируют найденную пакость, Мол, вот это руками не трогать, а вот это лучше и палкой не касаться. Причем не доверяя только своим воспоминаниям. Все-таки она учительница, а не рыбак. Она договорилась с местными гидами, которые заодно и детишек сдержат от чересчур импульсивных поступков. Но когда хорошие планы срабатывали идеально? Не в этой жизни, очевидно. Рейко Кагамимори, серьезная десятилетняя девочка, на полном серьезе считающая себя взрослой, покрутилась по пляжу и поняла, что изнывает от скуки. Шалить ей не хотелось, точнее, хотелось, но не при всем честном народе. В школе она старательно держала реноме образцовой клановой девочки и недотроги, все, как хотела мама. В отличие от других городских детей, Мико, да, она уже сейчас несла служение в храме, Об опасностях предметов, остающихся на берегу после непогоды, знала в чем-то побольше, чем любой рыбак. Шторма, обрушивающиеся на восточное побережье Японии, выбрасывали на берега островов не только обычных морских обитателей. Сила воды часто была такова, что морские демоны просто не могли ей сопротивляться. Разумеется, это была мелочь. О толщине глубоководных тварей в клане экзорцистов старались не поминать в Суе. Как ни крути, неприятно понимать, что все твои силы и вся твоя крутизна против какого-нибудь кайдзю, как лист против осеннего ветра. Однако и морская мелочь могла наделать делов. С другой стороны, обычно силу воды испытывали на себе те, кого к поверхности оттеснили или загнали. Да и сама стихия при встрече со своим вечным оппонентом, стихией земли, впадала в ярость, нанося неготовой маякасе дополнительные травмы и шокируя сменой обстановки. В общем, проверять пляжи и берега лучше после каждого шторма, пока духи не смогли залезать раны или расползтись по округе, исследуя непривычный сухопутный мир. Естественно, Мику из шестого клана научили распознавать и простые опасности. Впрочем, о поездке Рейку ничуть не жалела. Бесполезная для нее в плане общего развития экскурсия должна была стать отдушиной иного толка. Юная Мико очень неплохо рисовала. Учителя отмечали этот ее несомненный талант и отводили глаза в сторону. Понимали, что у девочки из храма практически нулевой шанс пойти в спецшколу для творчески одаренных детей, а после на соответствующее высшее образование. К сожалению, у экзорцистов из главной семьи третьего клана шансов выкроить время порисовать для души было еще меньше, чем у простой династической жрицы. А потому стоит пользоваться редким моментом, когда законно можно творить для себя. Правда, о деле маленькая Мико не забыла. Прежде чем пойти искать себе натуру для набросков, она поймала взгляд одного из добровольно сопровождающих детский автобус взрослых родственников, и тот легким кивком обозначил все в порядке. Впрочем, это она и сама видела, тщательно оглядев окрестности простеньким взором мага. Из-за нахождения у самой кромки воды ауру приходилось удерживать на всякий случай свернутой. Итак, Рейко кагамемори прихватив альбом для набросков и карандаши, технично затерялась за спинами остальных учеников, и уже больше не скрываясь отправилась вдоль берега искать себе объект по душе для переноса на бумагу. Будущая наследница титула главы клана, правда она об этом была еще не в курсе, быстро набрасывала на плотных листах качественной бумаги все, что попадалось на глаза, и здоровенную витую раковину с отходящими отростками, шипами, и силуэты особенно высоких с такого ракурса сопок, И удачно наложившиеся паутиной провода, целые пучки из которых сходились к распределительным узлам железной дороги. Поймало когами моря и несколько типажей среди людей, жители из ближайшего то ли поселка, то ли все-таки большого хутора, чуть выглядывающего из листвы на склоне одной из пологих гор, точно не собирались пропускать дары моря, любезно вынесенные непогодой и прибоем. Разные крабы. Не успевшие привязть съедобные водоросли, моллюски, остающиеся живыми в сыром песке, сутки и более, все шло в корзины. Отдельно мужчины покрепче стаскивали металлические предметы и горючий мусор в две разные кучи. Кому приятно терпеть перед домом помойку, пусть даже дом через две дороги и еще минут пятнадцать взбираться по склону. Тем более, баночную жесть и другой металл можно выгодно сдать. И вообще, волны порой выносят на берег довольно ценные штучки. Шанс невелик, но что с того? Галечник так и так от людей никуда не денется. А в море пока не выйти. Злые и резкие волны продолжали гулять где-то вдали, у концов длинных бетонных волноломов, а рыба, распуганная циклоном, ушла на глубину. Тут все мысли о море и людях, которых оно кормит, из головы маленькой художницы вылетели подчистую. О да, она увидела впереди такой типаж! Вообще сухонькая и чуть сгорбленная, сильно пожилая японка, которой не стыдны и бабушка при встрече сказать, не отличалась оригинальностью одежды или там походки, разве что обычный рыбаков преклонного возраста Сопровождал кто-то из детей или внуков, а то и правнуков, а старушка была одна. Нет, не это буквально заворожило Рейко, да так, что она обернулась посмотреть, не видит ли кто из ребят сие чудо. Но бык бетонного волнолома надежно прикрывал обзор. А посмотреть было на что, потому что бабушка ни много ни мало методично просеивала пляжный песок при помощи армейского миноискателя как в кино про войну на море. Движения и уверенные действия с ручками настройки и наушниками выдавали в женщине профессионала своего дела. Да и нижняя часть прибора, как определила присмотревшаяся жрица, оказалась основательно переделана. Вот так-так. Резко перекинув лист, девочка схватилась за карандаш. Как выяснилось, старушка засекла факт интереса к себе довольно быстро. Но виду не подала. Аккуратно смещаясь, она то и дело вытаскивала из-под склеских наносов водорослей разнообразный металлический лом, который или слегка оттаскивала, или просто расчищала, видимо, дожидаться мужчин, работающих с той стороны от бетонной преграды. Однако и ее маленькая корзинка с крышкой не осталась без внимания. Как минимум трижды, не по-стариковски ловко, дама что-то подбирала, расшвыривая тяжелым ботинком мелкие, обкатанные прибоем камни. Только на пару секунд Рейка отвлеклась, внося очередные штрихи в очередной набросок, и, подняв голову, чуть ли не лицо в лицо столкнулась с наклонившейся к альбому бабушкой. Экзорцистов с плохими нервами не бывает. Сердце, как говорят про такие ситуации, пропустило удар, но внешне наследница третьих осталась невозмутимой. «Так-так-так, да у тебя талант, деточка!» Лучики-морщинки разбежались от глаз и уголков рта резвой и умеющей бесшумно ходить по гальке старушки. «Как тебя зовут, солнышко?» «Рейка, бабушка», — сообщила девочка, вскакивая и кланяясь. И простите, если причинила неудобство своим вниманием. — Пустяки какие! — отмахнулась пожилая дама. — Рейко Кагамимори, да? И вот тут будущая принцесса вздрогнула и напряглась. Одета она была в обычную цивильную одежду для ребенка своих лет на выгуле, и признать в ней жрицу можно было или проследив за автобусом, что уже навевает на определенные мысли, «Или хорошо знать в лицо?» «Ты очень похожа на свою бабушку. Даже больше, чем на мать!» Протянула старушка, проигнорировав напрягшуюся фигуру собеседницы и характерно подведенную корпусу тела руку. Базовая ударная техника сложилась в мышцах сама собой, так же, как и запустился мистический взгляд. Однако магии в собеседнице не было ни капли, потому рейка чуть успокоилась. С усилением даже маленькая хрупкая девочка перебивала 30-сантиметровые половые доски додзё, что говорить о хрупком человеческом организме. Ну а сравниться в реакции с магом ни маг не мог. По крайней мере, тогда Мико была в этом уверена. «Вы знали мою маму и ее маму, бабушка?» Осторожно спросила она, внимательно следя за пожилой незнакомкой. «Конечно!» Тепло улыбнулась там. Столько раз за одним столом сидели. И на встречах, и в круге. Врете, Ой, простите. Ситуация порядком выбила девочку из колеи, не давая сосредоточиться на одной из масок. Тем более, что маска ребёнок была для неё, в общем-то, родной. Но на собрание круга не пускают немагов, деточка? Озвучила мысли наследницы женщина. Верно. Но я не всегда была в таком хе, плачевном состоянии. «Потерять магию нельзя!» С жаром юности рубанула Кагамимори, гневно прищуривая глаза. Ситуация нравилась ей все меньше и меньше. «Потерять можно все что угодно!» Неожиданно твердо надавила взглядом старушка, больше не казавшаяся божьим одуванчиком. «Запомни это!» «А, ладно, извини, я не представилась!» — Это невежливо. Думаю, ты сейчас все поймешь. Имя мне — Акадский Камисакура. — Ой! — Ой! Брови пожилой дамы изумленно взлетели вверх, после чего она удивительно мелодично расхохоталась. — Какой же ты еще ребенок, Рейкутян! — Я не ребенок, я экзорцист! — надулась Мико, но тут же, прижав блокнот к груди, поклонилась в пояс, перегибаясь и застывая в поклоне большого уважения. Простите мою дерзости поведения к месакурадону. Хо, какие политесы! Прямо как к первым домой попала. Опять рассмеялась старушка, но совершенно не обидно. Но я не глава клана, была. Так что твое почтение немного не по адресу. Тем не менее, я виновата, не разгибаясь, ответила жрица увидела в вас недостойного, а не совершившую великий подвиг. Великий подвиг? со странной интонацией и паузами переспросила Акацки, старательно выговаривая большие буквы у обоих слов. Вот, значит, как. Подвиг. Добровольно отказаться от своей магии во имя всех это великий подвиг, отрезала выпрямившаяся Рейко. Мне мама читала про великую дюжину кланов круга «То есть это всем детям говорят у вас, так?» — переспросила, наклонив голову Камисакура. «Это все знают». Немного обиженно ответствовала Кагаймимори. «А что?» «Дело в том, что именно я сообщила совету круга эту официальную позицию». «А что вообще говорят про наш клан у вас?» «О, Камисакура — клан номер два круга экзорцистов». Вот что-что, а оттарабанить официальные сведения по любому клану Рейка могла не хуже иной мантры. Считался вторым по силе после Цучимикада, специализировался по работе с нематериальным и считался лучшими заклинателями Японии. Уникальная особенность техники печати, способность выстраивать сложные построения из маны практически мгновенно, создавать резидентные заклятия сверхдлительного действия. Умели переносить каркас заклинания на бумагу, которая потом мог активировать кто угодно. В 1965 году клан был распущен, а все члены добровольно наложили на себя врата Камисакуры Канто, печать, полностью блокирующую любые проявления магии. Причина – защитить другие кланы экзорцистов и простых людей от мощи своего дара, которые оказались в опасности из-за последних разработок ученых второго клана, Что-то вроде атомной бомбы, только магической, наверное. Последнюю фразу Рейко выпалила в запале и потому фактически прошептала. Этого ей никто не говорил, но что-то такое подразумевалось. Но озвучить в глаза одной из Камисакуры такое? Хм. Все равно, что открыто попросить «А раскрой мне, Акадский тян все секреты вашего клана». «Ками, Сама, какая ситуация неудобная». Но, похоже, женщина не обиделась, кажется. Эмоции собеседника Рейко учили определять чуть-чуть. Кто ж знал, что ей предстоит такая встреча? Вот оно что. Ну, правильно, легче считать так, чем задумываться, что же там действительно у соседей произошло. Горькая и печальная улыбка. Хотя я не верю, что до правды цучи не докопались. Только не с их ты, Якаин. «Так это неправда?» Кагамимори очень хотела удержать на языке этот вопрос, но детское любопытство победило. По крайней мере, мысли на краю сознания, это нужно будет обязательно передать совету клана, она постаралась спрятать и немедленно забыть «потом, все потом». Ну, почему сразу неправда? Оружие такое действительно есть, просто оно изначально оказалось не в наших руках. Мы лишь только узнали о его существовании и повинны в том, что смогли защититься. Один раз. Но тут незнание — лучшая защита, пожалуй. Пусть повернулось все так, как повернулось. Камисакура на глазах горбилась, блеск ее глаз потух. Зря я вернулась в Японию. И на севере было нормально. Но не могла я умереть, не глядя на эти звезды, отражающиеся в воде, И на лепестки цветущей сакурой. Э, рискнула привлечь к себе внимание девочка, внутренне снова напрягаясь. А почему вы мне тогда все это говорите? Я же расскажешь все своим? Ну хорошо, я тебе объясню, пожалуй. Дело в том, что управление потоками маны не наша магия, а сила крови. Ты знаешь, что это такое юная жрица? А значит. Женщина стремительно дернулась, и Рейко внезапно поняла, что не успевает отреагировать. «Мы можем управлять не только своей маной». Время странным образом растянулось для Кагамимори. Она успела подумать, что теперь видит следы магии в мышцах старой женщины не иначе, как мана из ее Рейко-ауры. Недаром та стояла все время так близко. А крох, свитых в тончайший, недоступный другим нити заклятий, хватило на один рывок. Еще подумала, что рефлексы, что так упорно ставил ей дядя, дали свои плоды. И во второй руке, чуть заведенной за спину, лежит пудреница с зеркалом. И теперь, чтобы противница не сделала... Едва рука Акацки Камисакуры коснулась движущейся ей навстречу ударной правой Мико как последняя с некоторым даже ужасом увидела, что ее собственное усиление разматывается, расщепляется тончайшими нитями, снимая мышечное ускорение. И как эти нити бегут по руке к телу. Печать? Запечатать ману? как Кагамимори замерла на гладком и холодном валуне, глядя стеклянными глазами в одну точку. — Ты уж прости, дорогая. Прости, что я с тобой заговорила, старая. Я аккуратно, всего-то 15 минуточек посиди, и печати пропадут. Забудешь последние полчаса, ну, значит, так и лучше, ну и хорошо. А печать все потоки перед разложением почистит. Вот сейчас, когда-то грозная могиня как никогда напоминала заботливую бабушку-наседку. Ты просто не представляешь, каково это остаться одной, бросить всех. Отторгнуть самоё себя, свою суть. Добровольное изгнание. Добровольное, как же. Испугались мы, струсили. Побоялись, что уничтожат или по одному, или вместе. Уж больно щелчок по носу вышел хорошим. А ты как глоток свежего воздуха для меня. Как внучка. Вроде у дочурки дочка должна была тогда появиться. Прости, старую. Не удержалась. Хоть одним глазком глянуть на то, что у вас там сейчас. Прости. И теперь опять место жительства менять. Несмотря на дорожки слез, Камисакура не забыла подхватить ни отставленную корзинку, ни металлоискатель и выдрать листы с набросками самой себя, бродящей по берегу. Пара минут, и ее фигура в плаще штормовки скрылась вдали. Так и не узнав, что удар достиг цели лишь частично. По-прежнему полностью блокированная собственная магия сыграла с отшельницей злую шутку. Действовала та совершенно вслепую. Ворованной маны не хватило на мистический взгляд. Угадав скопление энергии в виде заклинания в организме жрицы по характерной позе, видны впрямь хорошо знала бабушку, в честь которой назвали Рейко. Да, девочку парализовала. Но дешевая стекляшка с отражающим слоем была уже у нее в руке и непозволительно долго высасывала силы из организма Мико. Чертов материал! Парализация успела сработать, и теперь девочка не могла даже шевельнуться, несмотря на то, что заклятие развеялось без подпитки. Зеркало продолжало принимать ману, пластик в руках деформировался от потока силы, Очаг источника фонтанировал протуберанцами маны, пытаясь скомпенсировать полное опустошение резерва. Хорошо она оказалась почти в 100 метрах от кромки прибоя. Только не пускать ману к голове, где все еще сидит печать ментального принуждения. Что такое сила крови, юная Магесса прекрасно понимала. Акацки, не иначе как от расслабления, Выдала секрет давно рассеянного по миру клана. Кикей Гинкай, у вторых, официально считался работая с нематериальным. Очищение одержимых и прочие вещи в том же духе. 15 минут потерпеть эту сосущую пустоту. Камисама, только бы сопровождающий, не заметил ее состояние и не примчался сюда. Его сканирующая магия уничтожит все с трудом добытые факты. Ювелирной работы печати хватит и крох маны, чтобы выполнить свою задачу. Только дождаться окончания паралича и быстро записать одной рукой весь разговор и тщательно зарисовать лицо бабушки, так как школьный сенсей учила. Говорят, у нее неплохо выходит, фотографично так. Ну а потом можно будет и сдаться на руки родственника, кратко объяснив, что к чему, и проверить, Сработает ли с такой задержкой наложенная на нее печать забвения? А ожоги на руке ей залечат. Не впервой, строго говоря. В конце концов, оно того определенно стоило.